Тут Андрей увидел знакомое лицо — чиновника, бывшего сослуживца по бухгалтерии палаты мер и весов. Андрей, распихивая встречных, догнал его, прижал к стене и единым духом выложил, что вот он, Андрей Воронин, помните, мы вместе работали, «ныне грузчик-осенизатор, никого найти не могу, направьте меня куда-нибудь в дело, ведь наверняка же нужны люди». Чиновник некоторое время слушал, очумело моргая и делая слабые конвульсивные попытки вырваться, а потом вдруг оттолкнул Андрея, заорал «Куда я вас направлю? Вы что, не видите? Я бумаги несу на подпись!» и почти убежал по коридору. Андрей сделал еще несколько попыток принять участие в организованных действиях, но все от него отказывались и отмахивались. Все страшно спешили, не было буквально ни одного человека, который просто спокойно стоял бы на месте и, скажем, составлял бы списки добровольцев. Тогда Андрей ожесточился и принялся распахивать все двери подряд, надеясь найти хоть какое-нибудь ответственное лицо, которое не бегает, не кричит и не размахивает руками из самых общих соображений было ясно, что должен же где-то здесь быть некий штаб, откуда и направляется вся эта кипучая деятельность. Первая комната оказалась пуста, во второй один человек в подштаниках громко кричал в телефонную трубку, а второй, чертыхаясь, натягивал на себя узкий канцелярский халат — Из-под халата выглядывали полицейские бриджи и чиненные-перечиненные полицейские же штиблеты без шнурков. Заглянув в третий кабинет, Андрей получил по глазам чем-то розовым, с пуговицами и тотчас же отпрянул, успев заметить только весьма дородные и явно женские телеса. Зато в четвертой комнате оказался наставник. Он сидел на подоконнике с ногами, обхватив руками колени, и смотрел в черноту за стеклом, озаряемую летящим светом фар. Когда Андрей вошел, он повернул к нему доброе румяное лицо, как всегда немного вздернул брови и улыбнулся. И Увидев эту улыбку, Андрей сразу успокоился. Злость его и ожесточение прошли, и стало ясно, что в конце концов все обязательно образуется, станет на свои места и вообще окончится благополучно. «Вот», — сказал он, разведя руки и улыбаясь в ответ, — «оказался никому не нужен. Машину водить не умею, где находится гимназиум не знаю». — Суматоха, ничего не понять. — Да, — сочувственно согласился наставник. — Ужасная суматоха. Он спустил ноги с подоконника, засунул под себя ладони и поболтал ногами, как ребенок. Даже неприлично, стыдно даже. Серьезные взрослые люди, в большинстве своем опытные, «Значит, не хватает организованности, правильно, Андрей? «Значит, какие-то важные вопросы, пущены на самотек, неподготовленность, недостаток дисциплины, ну и бюрократизм, конечно». «Да», — сказал Андрей, — «конечно. Я, знаете, что решил, не буду я больше никого искать и не буду я ничего выяснять, а возьму какую-нибудь палку и пойду». Присоединюсь к какому-нибудь отряду, а если не примут, сам. Там ведь женщины остались и дети.